Действительно и духовенство, и миряне свою православность обычно доказывали действиями демонстрационного характера: отказом от скоромной пищи по средам и пятницам и в дни многонедельных постов, регулярным посещением храма и выстаиванием продолжительнейшей церковной службы, многочисленностью икон в доме, размером свечи, поставленной перед чтимой иконой, суммой вклада на помин души в храм или монастырь и так далее. Вот как характеризовал религиозность наших предков в части их благочестия архиепископ Макарий Булгаков. Он отмечал у них слепую привязанность к обряду и в связи с этим писал, как веру свою полагали почти исключительно в обрядах, так и благочестие в исполнении обрядов. Это было благочестие по преимуществу внешнее, обрядовое, фарисейское. Она была распространённой и глубоко чтилась во всех слоях нашего общества, между тем, как там же господствовали самые тяжкие пороки и почти совершенная безнравственность. Таким образом, реальное состояние религиозности в княжеской Руси и царской России, состояние, охарактеризованное нами на основании преимущественно церковных источников, хорошо известны в современном богословом и проповедникам не дает никаких оснований для утверждения о глубоком усвоении массами русского православия. Более того, и на страницах официальных изданий Московской Патриархии изредка можно встретить осторожные признания о преобладании обряда верия в религиозной жизни дореволюционной России. В частности, именно такое признание сделал преподаватель Московской Духовной Академии и еромонах Медведев Януарий в докладе Значение традиции и выражение веры в мире сегодня, с которым он выступил на межхристианском семинаре, высказав предположение, что по-видимому, русский верующий народ обладает по своему естеству какой-то особой восприимчивостью к созерцательному литургическому действию, жесту, символу, докладчик затем заявил: Не авторитет церковной власти, не университетские кафедры богословия были в течение веков в России источником познания богатокровенной истины. Истина сияла людям в храме, в богослужебном обряде. Признание такого рода редкость. Обычно же религиозность наших предков характеризуется идеологами современного русского православия, как глубокое и осмысленное, такую характеристику можно и должно оценить совершенно однозначно. Какие искажения исторической правды, сознательно допускаемые богословско-церковными кругами в целях преувеличения влияния крещения Руси на духовный облик славянских народов в нашей стране, а также для того, чтобы представить русское православие в качестве первоосновы этого облика, При этом поборники современного русского православия преследуют еще одну цель. Стремятся доказать безраздельность влияния религии на мировоззренческий уклад жизни народа в нашей стране. И уверить своих читателей и слушателей, что в данном укладе совершенно отсутствовали нерелигиозные начала. Но о ней разговор особый, к которому мы и переходим. Что противостояло православию? Современные церковные авторы, затрагивающие проблему крещения Руси, изображают прошлое нашей страны как время безраздельного и ничем не сдерживавшегося господства религии над умами и чувствами людей. Весь дореволюционный период отечественной истории подаётся богословами и проповедниками как эпоха полного торжества православия, которому на протяжении веков якобы не было альтернативы ни на Руси, ни в России, так как ему, дёскать, ничто не противостояло в духовной жизни народа. Это господство, выдаваемое за непреложный факт, не нуждающееся в доказательствах, преподносится идеологами русской православной церкви как важнейший итог христианизации Руси и одновременно как свидетельство эпохальности данного события отечественной истории, заложившего основы традиции православия в нашей стране.